Голова тридцать вторая Игорь, один год Я должен выжить, несмотря на все старания моей матери. Я уворачиваюсь от нее в ванне, где она пытается меня утопить, в кровати, где она силится задушить меня подушкой. Я умею быть скользким, умею предвидеть и предотвращать опасность. Научился просыпаться ночью при малейшем проблеске света. Научился, спасибо тончайшему слуху, улавливать, когда она внезапно вырастает у меня за спиной. Я уже не по возрасту проворный. Я быстро учусь ходить, чтобы вовремя убегать.